Я так на него засмотрелся, что на время забыл о своей порции. А когда вспомнил, с удивлением обнаружил, что есть мне больше не хочется. Я, конечно, все-таки начал жевать содержимое своей тарелки. Оно оказалось удивительно вкусным, хотя я так и не понял, что это было. «Что, аппетит пропал?» — насмешливо спросил Вурун Чунба. Он уже расправился со своей огромной порцией, И теперь наблюдал мои вялые попытки получить удовольствие от трапезы. Наверное, я очень устал, с некоторым сомнением сказал я. Не так уж ты и устал, усмехнулся он. Просто тебе не требуется есть, пока ты находишься рядом со мной. Достаточно просто смотреть, как ем я. В наших лесах даже звери почти никогда не охотятся, и всё потому, что не испытывают голода, находясь рядом с нами. Я угостил тебя только для того, чтобы ты не тратил свои скудные силы на очередную обиду. Если больше не можешь жрать, выброси в огонь. Спасибо, вежливо сказал я. Я действительно чувствую себя сытым, но это твоё уж не знаю что оказалось таким вкусным, что мне всё-таки хочется доесть, если можно. Да на здоровье, коротко хохотнул он. Смотри только, чтобы тебе дурно не сделалось от обжорства. Турдно мне не сделалось. Ну я умудрился сладко задремать над тарелкой. В одеяло укутайся, ворчливо посоветовал мой спутник. Зря что ли урги тебе его дали? Без него простудишься. Ты же хилый, как заморское растение. Я открыл глаза и обалдел. Мой приятель Вурундшунба возлежал на великолепном диване с разноцветными перинами, пёстрыми маленькими подушечками. Да ещё и с помпезным балдахином в придачу. На лесной полянке эта роскошь выглядела более чем дико. Ух ты, завистливо сказал я. Только не трудись просить такой же, обойдёшься, буркнул Ворончумба. Потом вздохнул и примирительно добавил: Поверь мне, ты гораздо лучше отдохнёшь на траве, завернувшись в одеяло Ургов, которое является не просто волшебной вещицей, а твоим единственным охранником. А если я добуду для тебя такую же кровать, это будет моя ворожба, и не уверен, что тебе будут сниться сладкие сны на таком ложе. Понятно? Понятно, вздохнул я, сворачиваясь калачиком на траве. Этот мизантроп оказался совершенно прав. Мы не снили с дивные сны, а на рассвете я проснулся таким бодрым и отдохнувшим, что танцевать хотелось. Мы отправились в путь, и я сам удивлялся, что оказался способен выдерживать бешеный темп ходьбы, сразу же заданный моим проводником. Поначалу я был вынужден сосредоточиться на дыхании, но через некоторое время привык к ускоренному ритму передвижения и тут же обнаружил, что по-прежнему способен искренне интересоваться всякой ерундой. — Слушать до меня только дошло, — обратился я к своему неразговорчивому спутнику. «Я ведь совсем не видел у вас ни женщин, ни детей. Они живут отдельно от вас? Или просто не выходили из домов?» «Какой ты все-таки тупой!» — вздохнул он. «Тон был настолько беспристрастным, что я при всем желании не смог расценить это как обиду. Тебе уже столько раз пытались объяснить, что мы мараха. Что ж ты думаешь? Что мы живем, как обыкновенные люди, просто иногда колдуем на досуге?» Я смущенно пожал плечами. «Честно говоря, примерно так я и думал». «Ты спрашивал о женщинах, предполагаю, что я мужчина, верно?» Насмешливо продолжил он. «Ну так вот, постарайся понять, я не мужчина и не женщина. Я человек-мараха. Этого достаточно?» «Ты не мужчина?» – удивился я. «Но ты похож именно на мужчину, и все твои приятели тоже». Просто потому, что мы высокого роста и обладаем физической силой, равнодушно сказал он. Это ничего не значит. Просто большое и сильное тело больше подходит для жизни, которую мы ведём, чем маленькое и слабое. Если изменятся условия, изменятся и наши тела. Но вы же как-то продолжаете свой род? несчастным голосом спросил я. С чего ты взял? удивился он. Мы же не хурмангара. Но ведь человек не может жить вечно, растерянно объяснил я. Очень долго, наверное, может, но рано или поздно люди умирают, и когда они будут не останется ни одного мараха в руншунба. Это же неправильно. Ты говоришь как отец большого семейства, неожиданно рассмеялся он. А ведь у тебя самого нет никаких детей, и ты не дёргаешься по этому поводу. Ладно уж, я тебя понял. «Видишь ли, существует некий незыблемый закон природы, согласно которому нас, Мараха Вурундшундба, всегда должно быть ровно 864 человека. Не больше и не меньше».